Джон запрокинул голову, вытащил нож и закричал. — А ну, попробуйте меня взять! Бетти с нежностью смотрела на него, ее лицо сияло, она потрепала его по руке. — Скажи, скажи им, Джонни! — прошептала она. — Вот это мой Джонни настоящий парень! — Похоже... У человека с небес был усилитель направленного действия, потому что он ответил совсем уж громовым голосом, «Мы никому не причиним вреда! Сдавайся и выходи!» В ответ Джонни бросил проклятие и добавил, «Мы не собираемся сдаваться!» Громовой голос ответил, «Последнее предупреждение, Джон Стюарт!» — Выходи без оружия, мы пошлем за тобой корабль. — Только попробуйте приземлиться, — прокричал в ответ Джон Томас. — Мы разобьем ваш корабль. И он добавил, обращаясь к Ламексу, — у тебя есть камни, Ламми? — Да, конечно. Что, сейчас будем бросать Джонни? — Пока нет, но я скажу тебе, когда начинать. Голос умолк. Корабль пока не приземлился. Внезапно еще один корабль спустился и завис всего в сотни футов над верхушками деревьев. От земли его отделяло примерно столько же. Он начал медленно, почти ползком двигаться. Вдруг послышался странный режущий звук, и лесной гигант рухнул на землю. Будто невидимая гигантская рука протянулась с корабля и одним взмахом срезала дерево. За ним упало следующее дерево, потом еще еще. Медленно продвигаясь, корабль вырубал вокруг них широкую просеку. «Для чего они это делают?» — шепотом спросила Бетти. «Это корабль лесничества. Они отрезают нас от лесного массива». «Но зачем это? Почему бы им сразу не покончить со всеми нами?» Ее начало трясти, и Джонни пришлось обнять ее. «Я не знаю, моя лентяйка, они атакуют нас!» Завершив круг, корабль замер, повернувшись к ним носовой частью. Искусно, как дантист, выдирающий зуб, оператор корабля с корнем, вырывал одно дерево за другим и отбрасывал их в сторону до тех пор, пока широкая ровная просека не пролегла к тому месту, где они стояли в напряженном ожидании. Последнее дерево было отброшено с таким шумом, что даже Ламми заскулил от ужаса. Джон Томас потрепал его по плечу. «Спокойно, дружище!» Твой Джонни рядом. Он хотел было отступить под крону уцелевших деревьев, но потом решил, что это бесполезно. Корабль лесничества освободил место военному кораблю, который быстро опустился на вырубленную просеку. Джон Томас судорожно сглотнул и обратился к Ламми. «Вот теперь ты должен швырять камни в любого человека, который выйдет из этого корабля». Как здорово, Джонни! Ламекс протянул руку за приготовленными снарядами, но ему так и не удалось ухватить хоть один из них. Джон Томас почувствовал, как его обволакивает что-то тягучее, будто он по грудь погрузился в вязкий бетон, который тут же затвердел. Бетти охнула. Аламекс жалобно заскулил. Джонни, я не могу взять их. Они приклеились. Не бойся лами, все в порядке. Просто нужно оставаться на месте, проговорил Джон Томас с трудом ворочая языком. Петти, как ты? Я даже не могу дышать, пожаловалась она. Бороться не имеет смысла. Мы все равно уже в их руках. Восемь человек сверху донизу, закованные в металлические кольчуги из мелких колец, вышли из корабля. На головах у них были шлемы, напоминающие фехтовальные и закрывающие лица. На спинах ранцы генераторов антигравитационного поля. Уверенно печатая шаги, Двоенным строем металлические рыцари двинулись вдоль просеки. В радиусе действия гравитационного поля их костюмы вспыхнули металлическим светом, движения слегка замедлились, но они продолжали вышагивать довольно свободно. Четверо последних несли скрученный цилиндр. Металлической сетки, высотой и диаметром примерно в рост взрослого человека. Человек, возглавляющий группу, скомандовал. «Держитесь подальше от этого чудовища. Сначала мы уберем отсюда детей, а потом уж разделаемся с ним». В его голосе звучало веселье. Десантники приблизились к странно застывшей группе. Они старались обойти Ламек со стороной. — Осторожнее, — предупредил командир, — берите этих двоих. Похожая на бочку клетка медленно опустилась и накрыла ребят. Командир сунул внутрь руку и щелкнул тумблером. Вырвался сноп ноб искр, и клетка встала на землю. — Теперь вам, наверное, лучше, чем в этой патоке, не так ли? Джонни враждебно смотрел на него, разминая затекшие конечности. Он ответил звонким оскорблением, хотя подбородок его дрожал. «Полегче, малыш, не кипятись. Вы сами заставили нас так поступить!» Он внимательно стал рассматривать Ламекса. «Боже мой, вот громила!» Не хотел бы я встретиться с ним на узенькой дорожке безоружным. По лицу Джона Томаса потекли слезы. Он уже не смог сдержать их. — Чего вы ждете? Начинайте! — крикнул он, что голос ему не подчиняется. — Кончайте с ним поскорей! — Что? — Он никому и никогда не причинил зла. Убейте его! Только быстро! «Не играйте с ним, как кошка с мышью!» Он уже не мог контролировать себя и закричал, закрыв лицо ладонями. Бетси, положив руки ему на плечи, ревела вместе с ним. Офицер удивленно смотрел на них. «О чем ты говоришь, парень? Мы вовсе не собираемся его убивать. У нас приказ» доставить его без единой царапины, даже если при этом кто-нибудь из нас расстанется с собственной жизнью. Это ха -ха, самый дурацкий приказ, который я когда-либо получал. Глава двенадцатая. Глава, в которой рассказывается о некоем Пиджи Виджи.